Александра Лахтиненн. Село Фазанчиково и его обитатели. Читает Таси Миралюбова. Книга первая. Тайна лисьего хвоста. За 10 лет до этой истории или пролог. В высоком поварском колпаке и белоснежном фартуке бог грома и молнии Укко суетился вокруг огромной пиццы, выпеченной в виде карты Финляндии. Левую часть карты Укка щедро посыпал пармезаном, и пицца покрывалась белоснежными хлопьями сыра, словно снегом. Нижнюю часть пиццы предстояло сбрызнуть оливковым маслом, а заодно залить его в реки и озера на юге страны, чтобы не замерзли раньше времени. Сей на йоки посыпь снегом, турку в ливнях утопи. Ответственное и непростое дело. Судите сами. Финская Лапландия уже укрыта снегами, а вот находящаяся почти в серединке страны провинция Южная Остроботния, где располагался город Сейнайоки, а также село Фазанчиково, всё ещё наслаждалась дождями и ветром. Что уж говорить про южный морской город Турку, до которого пармезан доберется в лучшем случае в следующем месяце. Ну а пока Укка щедро поливал Юго-Запад душистым оливковым маслом. «Куда же мне грозу-то в ноябре добавить? Да еще и в рифму с каперсами!» Укка растерянно вертел в руках банку с соленьями, продолжая сосредоточенно осматривать карту-пиццу. Тук-тук-тук! Укка с удивлением уставился на дверь своей пещеры. «Укка!» Кто бы это ни был, дело очевидно было первостепенной важности. Отодвинув все семь железных засовов и повернув ключ в замке ровно три раза, Ука распахнул тяжёлую каменную дверь. На пороге сидела крохотная мышь в белой вязаной безрукавке. Кюлики, ты что ли? Если б знал, что зайдёшь в гости, выпустил бы солнышко сегодня на подольше. Осторожно, пицца. Впрочем, кюлики не нуждалась в инструкциях. Ловко перепрыгивая через банки, кружки, рассыпанные оливки и тщательно избегая кетчуповых луж, мышка прошмыгнула внутрь пещеры и устремилась прямо к дровяной печи, в которой ярко полыхал огонь. Тебе пармезанчику насыпать? Только он знаешь ли волшебный, морозит немножко. Так что ты сначала отогреся, хлопотал Уко вокруг своей гостии. Однако Кюлики очень спешила сообщить ему важные новости. Через мгновение мышь уже сидела на плече Уко и быстро-быстро шептала ему что-то на ухо. Выслушав Кюлики, бог грома и молнии побледнел и в растерянности опустился прямо в кучу муки, рассыпанную на табуретке. Имя, говоришь, поменяла. Но какое ещё Авроро? Какая глупость, какая чушь! Лисы из рода Бореалис не могут менять имена, потому что в этом заключается суть и сила заклинания. Неправильное имя означает неправильное заклинание, что в свою очередь ведёт к катастрофическим последствиям. Теперь каждое северное сияние, вызванное лисьим хвостом, будет пробуждать заколдованную нечисть. И мне даже страшно представить, во что превратится наше несчастное село. Нужно срочно нейтрализовать хвост и остановить лесу, что практически означает прекратить северное сияние. Да, кюлики, это просто беда какая-то. Укка вытер пот со лба. и взглянул на бушевавшее в печи пламя. Нужно было приниматься за работу, действовать быстро и, самое главное, аккуратно. Пододвинув табуретку к стене, Укка не без труда взобрался на нее и тщательно осмотрел свою полку со специями. «Главное — не промахнуться с выбором, а как следует все продумать», — бормотал он, перебирая баночки с порошками и сушеными травами. Чеснок на лис не действует. Розмарин работает слишком медленно. Может, молотый кориандр? Хотя нет, кориандр даёт заклинание всего на год. Рискованно. Значит, будем действовать согласно старой кулинарной книге. Эх, староват я для такого заклинания. Только бы хватило сил и мастерства. только бы справиться с лисьим хвостом. Укко аккуратно снял с полки три разноцветные баночки с какими-то порошками, слез с табурета и подошёл к печи. Паф! В пламя полетела щепотка красного порошка из первой баночки. Красный перец, печь зажги, мне в огонь лесу яви. По вину из заклинанию, огонь в дровяной печи разгорелся сильнее, и в комнату повалил тяжёлый алый дым. Когда дым рассеялся, Кюлики увидела в пламени кирпично-рыжую лису с зелёными глазами и пушистым рыжим хвостом. Лиса исполняла какой-то татанец, при этом её хвост стучал по поленьям, высекая цветные искры при каждом ударе. Пуф! Ук бросил в пламя щепотку с белым порошком из второй баночки. Поленья в камине подпрыгнули, пламя на секунду превратилось в плотный белый дым, от которого лиса закашлялась. Белый перец, белый дым станет лисий хвост седым. Когда дым развеялся, в пламени танцевала кирпично-рыжая лиса с зелёными глазами и абсолютно белым хвостом. Лиса продолжала стучать хвостом по поленьям, но цветных искор больше не возникало. Укко горько вздохнул и открыл крышку третьей баночки. Пых. <свёздых> Щепотка чёрного порошка отправилась в пламя. На этот раз камин яростно зашипел, а из поленья ввалил чёрный едкий дым. Лиса заметалась, стараясь скрыться от дыма. Из глаз у неё покатились слёзы. Перец чёрный словно ночь. Убери сиянье прочь. Теперь уже вся пещера наполнилась чёрным дымом, от которого у Кюлики защекотало в носу и заслезились глаза. Чёрный дым подействовал даже на грозного бога грома и молнии. Укка чихнул, устало опустился на табурет и тихо заплакал. В тот же миг над горой Культовауари сверкнула длинная молния, проревел раскат грома, и на поля фазанчикова уже припорошённые ранним снегом, хлынули потоки дождя. Когда чёрный дым рассеялся, лисы в огне уже не было. Теперь это снова была обычная дровяная печь для приготовления пиццы. Вытерев слёзы кончиком фартука, Ука открыл входную дверь, и выпустил кюлики, встанавшей от ливня ноябрьский лес. А в это время, в уютной гостиной крошечного домика, стоявшего на краю села Фазанчиково, старая белка Марьята разгадывала кроссфорд, устроившись в кресле-качалке. Внезапно гостиная озарилась алым светом. Марьята взглянула в окно, откуда был виден темный силуэт горы Култавуори, И увидела ярко-красный огонёк, словно идущий из самой глубины горы. Спустя несколько минут огонёк стал белым и вскоре потух. В этот же миг над горой ударила молния, сопровождаемая раскатом грома, и на крышу её дома обрушился сильнейший ливень. «Никак Ука расшалился! Гроза в ноябре!» — прошептала Белка, пристально вглядываясь в ночь. Но тёмная гора молчала, привычно охраняя таинство богов и колдунов Фазанчикова от внимания его обитателей. Марьята пожала плечами, откинулась на кресле поудобнее и вернулась к кроссворду.